Глава третья. Утро началось с ругательств и ветты. Госпожа врачевательница обнаружила, что фьорды понятия не имеют о том, что такое кофе. Ругалась и Ветта со вкусом и выдумкой. Я даже заслушалась: Почему меня не предупредили? Возмущалась она. «Нельзя утаивать от бедных переселенок столь весомое обстоятельство. Может, оно повлияло бы на мое решение? Неслыхано! Нет кофе!» А еще автомобилей, смога, телевизоров, глобальной сети и прочих достижений прогресса. Я шагнула в кухоньку, на ходу поправляя платье. Чтобы его надеть, пришлось с непривычки потрудиться. «Бросьте, Иветта!» Здесь очень вкусный травяной чай. Могу налить вам настой бодрянки из дьярвиншила, предложила взволнованная Дегни. Похоже, возмущение чужачки ее изрядно напугало. Она ужасна, но я слышала, что сама Оливия Хёк любит этот напиток. Оливия? встрепенулась Сивета. Оливия Орвей? Мечтаю познакомиться с этой женщиной. Я читала ее работы по антропологии. Она тоже проживает в Арисфольде. Неси скорее эту бодрянку. Оливия Хёг живет со Свером Хёгом в неоральдафе Он Риар. Совершенно непонятно пояснила Дегни. Ильхи, Риары, Хёги. У меня скоро голова взорвется. Пожаловалась Севетта, хотя я могла бы поклясться, что ее причитания безосновательны. Комиссия по переселению предупреждала, что наши с фьордами языки совпадают на 70%. Оставшиеся 30 придется освоить на месте. К тому же даже понятные слова здесь порой произносили неясно, растягивая или, напротив, сокращая звуки. Что ж, к этому нам тоже предстоит привыкнуть. Дегни поставила на стол кружку черного, как дёготь напитка, глянула с испугом. И выпучила глаза, когда Еветта сделала глоток а потом блаженно улыбнулась. «Прекрасно! Просто прекрасно! Не кофе, но весьма-весьма недурно. Попробуйте, Энни!» «Чай гораздо полезнее», — покачала я головой. И не стала добавлять, что бабушка всячески не одобряла употребление кофе и меня вырастила с осознанием, что он вреден. «Да вы совершенно себя не знаете, милая девочка!» пробормотала иветта. «Не успели мы насладиться вкуснейшими пирогами с мясом или ягодами, как пожаловали гости, родственницы моего жениха. Две сестры, юные девы, похожие, как близнецы, а с ними седовласая, прямая, как палка старуха. На каждой красовалось платье ниже колен и тяжелый меховой плащ. Волосы девы Фьордов заплетали в несколько кос и связывали за спиной, либо укладывали на голове». Признаться, это выглядело красиво. Я понадеялась, что вскоре тоже освою такую прическу взамен своего привычного кудрявого хвоста. Следом за девами внесли сундуки. Наряды, пояснили нам прибывшие. Имен я не запомнила, потому что старшая гостья при виде нас всплеснула руками и возмутилась. «Поглоти меня, хелихёк! Живо одеваться! Скоро ведь обряд!» Я благоразумно сбежала в купальню, а когда вернулась в комнаты, застала там изумленную Ветту. Та рассматривала наряд с таким непередаваемым выражением на лице, что я чуть не рассмеялась. Варварство! Ну какое же варварство! Бормотала пораженная врачевательница. Я согласно кивнула, не в силах оторвать взгляд от расшитого платья, которое держали гости. Совершенное, невероятное, сногсшибательное варварство. И такое красивое, что дрогнула даже деревяшка, что служит и Ветти сердцем. Но мо мое и вовсе стучало и колотилось, норовя выскочить из грудной клетки. Наряды были из белого шелка. Значит, и здесь, на фьордах, этот цвет считался символом невинности и чистоты. По скользкой ткани плелись узоры, Вышивка, камни, золотые и красные нити, и все это складывалось в дивные картины. Вот на многослойном подоле видны вершины заснеженных гор, вот непроходимые леса, а вот скользят в вышине странные и пугающие силуэты то ли гигантских птиц, то ли драконов. Я присмотрелась, и точно, на наряде нареченный образ чудовища был вышит многократно. Да и при выходе из тумана нас встречали статуи с этим изображением, а с пристани я видела распахнутые каменные крылья других изваяний. Похоже, фьорды чтят этих древних монстров или считают, что изображение такого чудовища отпугнет реальных врагов, диких зверей или захватчиков. Вероятно, так. Обрядное платье, по нашим обычаям, каждая невеста расшивает сама раскрежетала старуха. «Но чужачки мы решили помочь. Вряд ли твоя затуманная конфедерация научила столь тонкому искусству». В выцветших голубых глазах мелькнуло недовольство. И Я тайком вздохнула. Старуха оказалась моей будущей свекровью, и, похоже, она совсем не рада гостям из-за тумана. Мечта о тихом домике с мужем и ребятишками подернулась легкой резкой тревоги. Но тут девы ожили, затеребили меня, требуя скорее одеваться. Я выбралась из своего шерстяного платья, слегка смущаясь. Оголяться при посторонних я не люблю, стесняюсь своих пышных форм. Бабушка утверждала, что девушка должна быть хрупкой, как тростинка, отличаться равнодушием к еде, прямыми светлыми волосами, тонкими чертами лица, грацией, вежливой улыбкой в любой ситуации, изяществом манер и мыслей. Именно такой она и была. И дочь ее, моя покойная матушка, была такой. И кузина Розалинда. И все остальные женщины нашей семьи, легкие, изящные, отмеченные чудесной русалочьей бледностью, тонностью взгляда и плавностью движений. Все, кроме меня. Бабушка говорила, что я пошла в отца. В непутёвого и случайного мужчину, непонятно как случившегося, в правильной жизни матушки. Мужчина исчез, так же, как и появился, внезапно, а я вот осталась. И выросла катастрофически похожей на девушку из семейства Вилсон. На моей голове всегда был беспорядок буйных каштановых с рыжинкой кудрей, изящество и грация сдались под натиском неуклюжести, на носу рассыпались совершенно простецкие веснушки, а пальцы оказались лишены музыкальной тонкости. У меня не было великолепного слуха и голоса бабушки, знаменитой оперной певицы. Мне не передался мамин талант пианистки. Не досталось вкуса и стиля тетушек-художниц. А еще у меня был возмутительно хороший аппетит и очки. И, к сожалению, они не делали мой образ более одухотворенным. Напротив, беспощадно упрощали. Я была обыкновенной и совершенно неподходящей династии известной фамилии, что так гордилась талантами своих женщин. Ведь Вилсоны были известны на весь мир. С самого детства меня таскали по всевозможным урокам и учителям, надеясь отыскать в зале по имени Эннис Вилсон хоть крупицу одаренности, но, увы. Мне просто не досталось ни одного таланта. На уроках музыки я зевала. От моего пения учителя бледнели и хватались за сердце. Мальберт действовал на меня усыпляюще, а танцы не стоило и начинать. Ни с моей неуклюжестью. И это свое несоответствие одаренной и одухотворенной семье я ощущала так остро, что как только достигла 20 лет возраста, разрешенного для переселения, подала заявку. Свое решение я скрывала до последнего, справедливо полагая, что бабушка запрет меня в родовом доме и не позволит сбежать за туман. Ну или у нее просто случится сердечный приступ. Возможно, именно так произошло. Мысль о бабушке и родственниках снова кольнула сердце иголкой, во рту стало горько. Но я сжала зубы, заставляя себя не думать о прошлом. Назад пути нет, выбор сделан. А вот только взамен моих родственников я, кажется, рискую обрести чужих. А ведь об этом я даже не подумала. Мир за туманом виделся мне лишь в радужных красках. «Долго ты глазеть будешь, чужанская дева!» — окликнула старуха. «Надевай скорее! Не будет Гудрат ждать до весны. Замешкаешься — другую невесту найдет. Он ильхвидный Девы сестры засмеялись, и Ветта нахмурилась. А я лишь молча сняла сорочку и скользнула в шелк. Вокруг меня закружил вихрь чужих рук и лиц. Девы поправляли складки, оглаживали подол, завязывали широкий красный пояс и накрывали плечи тончайшим золотым кружевом. Поверх алого пояса лег еще один из золотых колец. И я ахнула, увидев эту драгоценность. Мои волосы смазали чем-то остро пахнущим и спора заплели. Глаза подвели темной краской, а губы красной, а голову накрыли расшитым покровом. Когда девы отступили, я осторожно повернулась к зеркалу. Стекло, кстати, тоже было изумительным, словно и не стекло вовсе, а кусок льда, почему-то не тающего в теплом доме и отражение в его глубине казалось немного волшебным словно зазеркалье показывало иную реальность и точно не меня вот эта дева в шелках и кружевах с драгоценным поясом натальи разве она может быть мной неуклюжий эннис и лишь увидев знакомые круглые очки я слегка улыбнулась я все таки я это надо снять Старуха, имени которой я не запомнила, а переспросить постеснялась, ткнула пальцем в мои стекляшки. «Простите, это невозможно», — смутилась я. «Без них я плохо вижу». «Плохо видишь?» Сёстры изумленно переглянулись. «Разве ты воин, что потерял глаза в бою? Да и глаза твои на месте. Почему же они не зрячи?» Я ошарашенно моргнула, не зная, что на это ответить. Почему мои глаза утратили остроту зрения? Странный вопрос. Может, на фьордах люди отличаются отменным здоровьем? Хотя экология, отсутствие телевидения и машин вполне могут этому поспособствовать, и все же непонятно. «Хватит болтать!» — гаркнула старуха, и я подпрыгнула. Негоже заставлять ждать жениха! Стоит на ветру мерзнет, ждет чужанскую нареченную!» а она болтает тут почем зря». Я хотела возразить, что вообще молчу, как рыба, но не стала. К тому же голову мне покрыли еще одним слоем ткани, закрепили заколками, и теперь я боялась пошевелиться. Так оказалось, что скользкий шелк свалится. На ноги мне надели мягкие туфли и замерли напротив, оценивая. «Ты очень красивая, Эннис». «Надеюсь, твой жених полюбит тебя всей душой!» Как-то непривычно мягко произнесла Иветта. Глаза ее за стеклами очков подозрительно блестели. Я нервно сжала похолодевшие ладони и кивнула. Во рту пересохло, но я постеснялась попросить воды. «На обряде наречения присутствуют только Ильхи. Жаль, что мне нельзя поехать с тобой», произнесла врачевательница. Но уверена, мы скоро увидимся, дорогая. Конечно, я осторожно обняла Еветту. За дверью уже ждала повозка, на этот раз с бархатными подушками и меховым покрывалом. Сквозь кружево покрова я смотрела на величественные дома Варисфольда, на широкие улицы, ярусы с водопадами и бесчисленные статуи чудовищ, что скалились и на моем наряде, а еще на суровых бородатых ильхов, одетых в меха и кожу с самым настоящим оружием, топорами, секирами, мечами в ножнах, на нежных дев в длинных платьях и накидках, на статных старух и детей, провожающих украшенную алыми тканями повозку радостными криками «Невесту везут! Невесту везут!» «Невесту! Меня! Я, нареченная ильха!» Варвары из-за тумана. Сколько разговоров в конфедерации об этих ильхах. То твердят, что они рогаты, то что косматы, а то и вовсе что чудовище. Бабушка всерьез верит, что за туманом живут и не люди вовсе, звери. А на деле все, как обычно, вранье. Я погладила свою расшитую юбку. Не верится, что сегодня я стану нареченной. Еще не женой но уже названной невестой. И Гудред введет меня в свой дом. Я увижу, как живет мой жених, познакомлюсь со всеми родственниками, навещу его пекарню и любимые в городе места. Мы будем много-много говорить, а через положенное время я скажу свое, да, и стану супругой. Удивительно. Неужели правда? Невесту везут, Нареченную везут. Повозка поползла вверх на скалы, въехала на широкую площадку и остановилась. Я повертела головой. С одной стороны выселась скала, увитая вечно зеленым растением то ли вьюнок, то ли плющ. Там чинно ожидали суровые молчаливые ильхи, главы родов. В центре площадки находился стол, на котором я заметила железный кубок, а возле стола — Гудред. Плечи жениха укрывала роскошная белая шкура, закрывая расшитую полотняную рубашку. Ниже виднелись простые штаны и высокие сапоги. Я суетливо поднялась, вступила на деревянную подножку, которую поставил возница, замешкалась. Длинные юбки трепал ветер. Здесь, на площадке в скалах, он был особенно рьяным. Остро пахло морем. При виде повозки ильхи подобрались, и все головы повернулись в мою сторону. Я занервничала сильнее, да еще и юбка зацепилась за края лавки и никак не желала освобождаться. Я похолодела, ощущая на себе десятки взглядов и безуспешно сражаясь со скользкой тканью. «Да что же это такое?» Ладони взмокли, кружево сползло с макушки, и я услышала недовольный ропот. Взмолившись про себя всем богам, И даже неизвестным хёгам я дернула юбку, и в наступившей оглушающей тишине раздался ужасающий треск. Я порвала свой наряд. Прекрасный наряд, сшитый не мною. О, боги! Румяный Гудрат покраснел еще сильнее и качнулся в мою сторону, но был остановлен мрачным взглядом старейшего Ильха. Верно, невеста должна сама подойти к жениху. Нервно поправив сползающие очки, я придержала на голове покров и снова услышала недовольные шепотки. Юбку трепал ветер, грудь терзала отчаяние. Я ступила на снег и брызнула из-под подошвы рассыпанная на снегу красная ягода, пачкая шелк. Мне стало дурно. Единый до гудры точно от меня откажется. «Кому нужна такая неуклюжая нареченная?» Пытаясь сберечь и без того подпорченное платье, я отступила от ягодной дорожки в снег, и ильхи начали переглядываться. Снова не то. Отчаянно закусив губу, я вернулась и сделала шаг. Щеки Гудрота олели пятнами. Верно. И ему обряд давался непросто. Еще три шага, и окаянная дорожка почти пройдена. «Оказывается, двигаться в таком длинном платье — сущее мучение». «Держи голову высоко, будь достойной семьи, да плечи расправь, мне за тебя стыдно, Эннис!» — произнесла в голове бабушка. На испачканный подол я старалась не смотреть. «Еще шаг, и мне отчаянно захотелось поправить очки» а еще растереть ледяные ладони и озябшие на ветру плечи, надвинуть на лоб окаянный полок и сделать хоть глоток воды. Но решилась я лишь на то, чтобы тайком облизать губы. С места у стола открывался невероятный вид на Ворисфольд. Солнце сияло над гаванью. Расцвечивая холодные воды с золотом, город лежал внизу, невероятный, волшебный, многоярусный. И этот пейзаж заставил меня выпрямиться, Самое главное уже свершилось. Я здесь. Гудрот улыбается, и все будет хорошо. Тихо выдохнула и глянула уже спокойнее. Мой жених тоже перевел дыхание, взял со стола тяжелый кубок, сделал глоток и передал мне. Я радостно припала к краю, все же жажда меня замучила. Напиток оказался пряным и кисло-сладким, вкусным, чуть улыбнувшись, Гудрит снял с себя шкуру и накрыл мои плечи. А потом резко уколол свой палец ножом и провел полосу на моем лице. Захотелось, как и Ветта, произнести «варварство». Ну, какое же варварство? Но, конечно, я помолчала. Ильх тем временем взял со стола тонкий обруч с красным камнем в центре и, отбросив с моего лица полог, положил на ткань венец. Я вздохнула с облегчением. Теперь я видела нормально, а не щурилась, словно крот из норы, пытаясь хоть что-то рассмотреть сквозь кружева. Здесь, на скале предков, перед ликом перворожденных хёггов и старейшин рода, я, Гудред беру Эннис под руку свою, принимая в дом свой, называю своей нареченной и надеваю ей на голову венец. Звонко произнес жених. За спиной раздался гул голосов: Ты согласна войти в мой дом нареченный, Энис? серьезно спросил Гудред. Я замерла, всматриваясь в его темные глаза. Ища в них то, что было мне так нужно: понимание, поддержку, и пусть еще не любовь, но уже симпатию. Хотелось навсегда сохранить этот момент в сердце, Чтобы вспоминать потом. Открыла рот, собираясь сказать Согласна. За спиной вдруг кто-то вскрикнул, зашумел, что-то стукнуло. Гудрид моргнул и отвернулся, прерывая обмен взглядами. Я хотела спросить, в чем дело, но не успела. Ильхи вздрогнули, слаженно выхватили мечи. При виде оружия стало не по себе. Да что происходит? Никто не ответил. Гудрет схватил меня за руку. «Хёк! Чёрный хёк!» — прокатилась над скалами. «На нём кольцо горлохума. В арисфальде нельзя призывать хёга! Нарушил закон, отступник!» — рыкнул огромный ильх с бородой, заплетенной в косичку. «Что?» — я обернулась и остолбенела. Мое тело просто застыло, а разум отказывался верить в увиденное. Прямо на меня неслось чудовище, существо, которого нет и быть не может. Дракон! В распахнутой пасте виднелось багровое нёбо и язык, клыки торчали смертоносными копьями, на гигантской голове дыбом стоял гранитный гребень, длинная шея с матовым кольцом переходила в мощный круп, покрытый пластинами, распахнутые крылья гнали воздушную волну — «Хёк! Хёк! Хёк! Дракон! Эни! Огромные лапы со скрежетом ударились в камень площадки. Шипастый хвост снес стол, а ильхи попадали, словно кегли. Воздушная волна сорвала мой покров вместе с венцом, и я очнулась. «Да, этого не может быть. Да, в мой утренний чай, наверное, добавили какие-то странные травы». «Да, это лишь галлюцинация». «Но если я не сделаю ноги, эта галлюцинация вполне натурально меня сожрет, потому что злобные черные глаза монстра смотрели именно на меня». «Убирайся!» Гудрет ткнул в черную лапу кинжалом, но чудовище этого даже не заметило, лишь дернуло хвостом, отбрасывая в сторону моего жениха. Гудрет не устоял и покатился прямо к краю площадки, к пропасти. Не думая, я бросилась за ним, ухватила за руку. «Держись!» Хек зарычал, дыхнул, и по граниту прокатилось пламя. «Запахло поленым. закричали ильхи. Из последних сил я одернула Гудрета на себя, вытаскивая из жадной бездны, потянула. Он уцепился за камень, перекинул тяжелое тело на край и выдохнул. «Беги! Беги, Энни! Ты не понимаешь!» Я ничего не понимала. Вокруг царил хаос, крики, рык чудовища, пламя и гибель. «Ему нужна ты! Беги!» Ужасающий взгляд дракона снова нашел меня, и когтистая лапа сгребла в смертельный захват. Меня сжала, скомкала, вжала лицом в пахнущую пеплом и землей плотную кожу, а потом дернула вверх. Так резко, что дыхание выбило из груди. Я задохнулась и совершенно потерялась в невозможности происходящего. Хлопок крыльев ударил по ушам, словно выстрел. Хек сорвался в пропасть, а потом взлетел. Я ничего не видела, лишь ощущала рывки гигантского тела. И с каким-то отчаянным, безнадежным весельем я подумала, что теперь знаю великую тайну фьордов. Драконы! Здесь обитали драконы. И один из них тащит меня. «Неизвестно куда».